Глава двадцать шестая Как только я вышла, портал сузился до размеров искры и исчез с легким хлопком. Мы стояли в маленькой темной комнате, которая лишь отчасти была освещена огоньком в руке Крионы. «Ну что?» – пробормотала я. «Вот мы и на месте». «Ага!» – вздохнула Кри потом огляделась. «Дашка, ты где?» «Тут!» Раздался почему-то сдавленный голос переселенки. Мы огляделись и заметили в десятки метров озаренную трепещущим теплым светом Дарью. Остановившимся взглядом она смотрела перед собой, переглянулись с Крионой и осторожно вышли из комнаты порталов. «Даш, в чем де?» – начала была я, но потом повернула голову и замолкла. По пути воды я ходила во сне и знала, что переход приведет нас на огненный, но все равно не видела ничего более великолепного, чем этот огромный сводчатый коридор. Широкий, длинный, с высокими стрельчатыми сводами, полупрозрачной переливчатой мозаикой и ложными витражами на стенах с изображением сверкающих золотых птиц. «Легендарный жар птицы», — тихо сказал спящий. «Тогда они еще не стали сказкой. Тут до невозможности красиво. Добро пожаловать в Анлигиссар».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 — эхом откликнулась Криона. — Я много чего видела. Красные чертоги нашей драконьей долины прекрасны, но здесь... восхитительно. Архитектор Арвиль пояснила затаенной гордостью за спящего. Не знаю почему, но его достижениями я гордилась. Он вообще стал мне очень близок. Восхищаться было чем. Зал, по которому мы шли, был облицован красно-желтым авантюрином, наполненным мерцающими искрами, что придавало всему творению волшебный вид. Под потолком висели большие сферы, в которых все ярче разгорался свет, и если сначала контуры зала были почти неразличимы, постепенно сияние проникало во все уголки. Играло в камни, бликовало на витражах, без остатка растворялось в темно-бордовых плитах пола и делало их чуть ярче более светлых соседей.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 «Какая полезная штука!» — с уважением посмотрела на бутылочку со сладковатой водой, которая так замечательно возвращала силы, — ответила Лада, успевшая переползти с плеча на колени. «Неудивительно! Было бы странно, если бы дроу имели чего-то подобного!» «Не напоминайте!» — угрюмо проговорила Криона. «Чтоб этого желтоглазого!»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 «Общие проблемы сближают», — выдал умное наблюдение Ар. Девушки подошли ко мне и улыбнулись. Дальше путь пролегал по извилистой, петляющей светлой тропе, пересеченной смертельными ниточками. Некоторые мы перешагивали, от других уклонялись, а часть временами проползали. Зал сверкал и переливался, завораживал, отвлекал от безопасной дороги. Приходилось регулярно одергивать друг друга, чтобы, засмотревшись на какую-то диковину, не попытаться подойти к ней.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 а над нами разносится победный птичий крик и слышится свист ветра. «Бегите!» оглушительного пит Криона и хватает меня за шиворот, поднимая с пола, толкает дальше по дорожке, а вслед за мной отправляет Дашку. Я по инерции несусь вперед, боясь даже оглянуться, задеваю все новые нити, слышу, как бьется мозаичное стекло, и ввысе звучат все новые и новые торжествующие трели.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 Через час я попыталась начать паниковать, за что получила от за трещину и угомонилась. Через два разъярённая огненная как следует пнула камень, ногу, разумеется, ушибла и, зашибев от боли, прислонилась к стене. Та неожиданно повернулась, и рыжая с воплем улетела на другую сторону. Мы с Дарьей переглянулись и кинулись к тому месту, где исчезла Кри. Не сговариваясь, налегли на стену и дружно улетели в темноту, потому что толкались слишком сильно».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 «Я прихожу всегда вовремя», – возразил он, – «да и не было всего три часа». «За это время нас едва не скушали твои птички, и мы больше двух часов просидели около дверей в бесконечность». Я рассказала Ару, как мы замечательно проводили время. «Еще! Как мы без тебя дорогу найдем, ты подумал?» «Не ори на меня!» – рявкнул Хайлар в ответ. «Ты не подумала, что вы сталкиваетесь только с десятой долей сюрпризов?»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 Эта дверь не была заржавевшей, потому послушно распахнулась, ударилась обо что-то с той стороны и резво полетела обратно. В итоге рана, возрадовавшаяся и шагнувшая вперед огненная, получила в лоб. Во второй раз она была аккуратнее, и вышли мы без телесных повреждений. За дверью обнаружилась площадка, которая обрывалась в бездну. Края пропасти связывались странным мостом, за которым прозрачным разноцветным маревом висела над темной бездной радуга.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 и сразу провалилась сквозь желтую полосу, едва успев зацепиться за край площадки. Мы бросились ее вытаскивать. С трудом, но получилось. «Ирка, давай его во сне подушкой придушим!» мрачно попросила Криона, пытаясь отойти от потрясения. «Нельзя!» — с явным сожалением покачала головой Дарья, открывая сумку и передавая рыжей фляжку. «Он нам нужен!»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 По поводу «не сходи с места» не очень поняла, но, думаю, тут тоже все просто. Она прыгнула с рук и стремительно побежала к радужному полотну, парящему над пропастью. Немного постояла, дожидаясь, пока к ней подползет темно-синяя полоска, и осторожно потыкала ее одной из лапок. Полоска оказалась плотной и жесткой. Лилада решилась перейти на нее. Ничего не случилось. Паучонка спокойно, хоть и странными зигзагами, поехала к другому краю.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 «Ты характеристики не задала, наверное, — рассмеялась Криона. — Но давай не будем, а? Лучше давай бояться выхода из зала. Желательно с красной ковровой дорожкой и свете прожекторов, — подхватила Переселенка, и уже через миг наверху вспыхнул ослепительный свет, а под ногами появилось заказанное полотно, которое стелилось до высоких двусворчатых дверей» потом продолжилось незабываемое путешествие по сумрачным залам, постепенно озарявшимся светом, поражающим открывшимся великолепием. Царство камня, стекла и безумной фантазии, которые- то потрясало величием, то подавляло, заставляя ежиться от ее чуждости. Невероятно, Авиль ты гений, ненормальный гений. Даша разделяла мое мнение, в ее глазах появлялось все больше понимания.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 «Достойно. Уважение». Я с некоторым удивлением посмотрела на Кри. Принцесса Огненной долины была воином, и потому немногие удостаивались этой фразы. А вот эта маленькая человеческая девочка, похоже, заслужила. «Почему?» — склонила голову на бок, глядя на подругу. Рыжая молчала целую минуту, видимо, формулируя мысли, и, наконец, медленно начала говорить. «Она умеет преодолевать свои страхи».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 «Как прикажете преодолевать Исполинскую лестницу? Ведь она не может быть безопасной. Ни за что не поверю, что хвостатые параноики хоть что-то построили без секретов. А уж дорогу на второй уровень Англиги точно сторожат какие-нибудь приятные сюрпризы». Полететь не получится. Примерно в трёх метрах над ступенями висят сталактиты, видимо, как раз против истинной ипостаси драконов. Вывод — создателям требовалось, чтобы незваные гости шли пешком. И почему мне после этого резко захотелось стать невесомой? Что там в комментариях к лестнице? Поинтересовалась у переселенки, которая как раз сжимала в руках карту. «Эммм» — протянула кореглазая, разворачивая лист. Он снова отличился. «Стандартные ловушки». «Одной мне кажется, что мы не дойдем». Опять решила поддаться пессимизму Криона. «Это что за халатный подход?» «Не рычи», — миролюбиво предложила я. «В любом случае, пока все нормально. Живые, здоровые и даже не поцарапались». На это возразить было нечего, потому рыжая решила прекратить жаловаться и подумать о деле. «Итак, стандартные ловушки», — пробормотала драконица с прищером, глядя на препятствие и накручивая на палец выбившуюся из хвоста прядь.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 Тихо ухнула Дашка, оставаясь рядом. «Не так уж и много», — пожала плечами рыжая. «Метра три с половиной, четыре». «Тебе, воину, может и не проблема», — покосилась на подругу я. «А мне, даже с учетом расы, кажется сложным. А даре вообще человек». «Аргумент», — согласилась драконица. Она скинула с плеча сумку и вытащила обвязку и карабины. «Доставайте свое. Ирка, сколько метров троса с собой?» Я залезла в свою поклажу, вытаскивая бухту мягкой веревки. Наверняка арахны плели, слишком упругая, шелковистая. И наверняка на редкость прочная, чтобы быть творением людей. Хотя зачем Фейри закупать что-то у тем более снаряжение разведчиков? Да из чего это у принца будет что-то некачественное? Эх, чтоб этих принцев всех мастей. Я посмотрела на Дашку. И Фейри. Тоже всех мастей. Веревки тут 70 метров. Взяла у меня бухту Дашка, тронула бирку с двухзначной цифрой и передала Крионе должно хватить на всю лестницу», — оценивающий посмотрела вниз рыжая. «Повезло». Из-за пазухи выползла сонная Лилада. Посмотрела на нас. Потом на препятствие и сказала, что пойдет первая. Как только кинули веревку, мелкая Хондрия стремительно скользнула по ней вниз. Дальнейшее прошло в подготовке. Пока Криона привязывала веревку к ближайшей колонне, мы с Дашкой надевали обвязку. Человечка, которая смыслила в альпинизме немного больше меня, определенным образом застегивала карабины, пропуская сквозь них короткий кусок троса. Подергала результат, довольно улыбнулась и занялась с собой. Первой пошла Криона. Она поправила перчатки, завела за спину руку с веревкой, оттолкнулась и двумя прыжками по вертикали оказалась на следующей ступени. «Все хорошо!» — крикнула Огненная спустя полминуты. «Следующей отправилась я». В отличие от подготовленной рыжей, так скакать не умела. потому медленно и осторожно по шажкам спускалась по стенке. Дарья, напротив, оказалась такой же боевой, как и Крии. Потому что через несколько секунд приземлилась на розовые плиты и нескольких метров от нас. Краем глаза я заметила, что камень под ее ногами дрогнул, а потом сверху послышался еле слышный скрежет. Тело среагировало быстрее, чем разум. Я прыгнула вперед, сбивая переселенку с ног и откатываясь вместе с ней с подозрительной плиты. Вовремя.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 «Быстро встали!» – раздался яростный крик над головой, и меня рывком сдернулись целительницы. Рыжая подняла переселенку и подтолкнула к веревке. «Тут автоматика! Вы активизировали механизм, и теперь сталактиты опускаются произвольно!» Повторять не пришлось. Дашка опрометью кинулась к пропасти, схватилась за трос и уже через миг исчезла за краем.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 «Уцелела только благодаря креоне, которая отбила летящий в меня арбалетный болт». 13 «Дашка вернула долг, вытолкнув меня из-под опускающегося сталактита». 15 «Интервал падения каменных игл стал меньше, и теперь, вворачиваясь от одной, вполне можно было угодить под другую, что я практически и проделала, но оступилась и свалилась в сторону». 18.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 «Параноик! Мать его за ногу!» – орала рыжая, быстро спускаясь по вертикали и раскачивая веревку, чтобы помочь переселенке оказаться над нормальным камнем. Теоретически нормальным. Дашка осторожно поставила на него ногу, и ничего не произошло. 19 Девятнадцатая промелькнула, как страшный сон, потому что принцип у нее был такой же, как у стен. Шаталась зараза. А падать нам с Дашкой, так не кстати, оказавшейся там почти одновременно, не хотелось категорически.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 «А если и был, то не одно тысячелетие назад!» — прострекотал голосок под подполошей лады. «Ирьяна, все хорошо. Нам же не так много осталось. Сделай усилие «Ты в порядке?» — встревоженно посмотрела я на паучушку. Она, кстати, выросла раза в три с момента вылупления. «Все хорошо», — ответила дочурка, заползая на привычное место на плече. «Даже спать буду меньше какое-то время, пока не начнется вторая стадия преобразования».